Глава 4. Я вздрогнул, ощутив всем существом, что нащупал ту правильность, что постоянно ускользала. Похоже, я в самом деле послан вселенной. Это объясняет и мои возможности, и то, что не могу понять этот странный выверт материи, породивший вот такое. Но чтобы понять, я должен быть как можно ближе к этой странной форме существования материи. Мысль, что я послан вселенной, Почему-то абсолютно не ужаснуло и не потрясло, словно это вполне естественно в данном случае. Похоже, это так и есть, потому что многое объясняет. "Крабоет", сказала Марианна. "У тебя такое лицо, что-то вспомнил?" "Очень смутно", пробормотал я, как в тумане. "Сосредоточься", посоветовала она. "У тебя получится". Я кивнул. "Право. Нужно сосредоточиться. Это существо относится ко мне доброжелательно и желает помочь мне, как и Шерлок. Даже ксюха и кощей, что хоть и сбили меня, правда, по моей же вине, старательно помогали мне. И вообще все помогают. Этот странный вид жизни в целом очень доброжелательный. Это им помогает выжить. Говорят, недоброжелательными были неандертальцы, потому их теперь нет, а Доброжелательность необходимое условие выживания доминирующего вида людей. Поэтому мне нужно постоянно следить за собой постоянно. Я уже понял, как фотосинтез из мёртвого, как считают люди, делает живое. Дальше вступает в действие так называемая пищевая цепочка, когда плесень на более высоком уровне развития пожирает плесень низкого порядка. То есть сперва части животных пожирает траву и всё то, что выросло, превращая неорганику в органику, а потом ещё более высокой по уровню часть биологической цепочки пожирая ту, что ест траву. Двуногие на последней ступени, самой высшей, потому что едят всех, а их никто. Это я понимаю. Осталось понять то, что вообще за рамками понимания социальную жизнь Марианна гнала автомобиль на большой скорости по широкому шоссе, когда из приборной панели донёсся громкий уверенный голос. Заработало переговорное устройство на электромагнитных волнах. Марианна покрутила верньер, звук стал чётче и ещё громче. Я узнал голос начальника полицейского участка. Вы что там творите? Разъезжаете по городу? Вас заметили из патрульной машины. С вами тот третий Марианна проговорила торопливым и очень тоненьким голоском: "Да, товарищ капитан, мы на прогулке, ищем, где бы хорошего мороженого поесть". "Вижу вас", сказал он. "Через 6 минут сбросите скорость и дисциплинированно проползёте мимо участка. Вроде бы так всегда ездите. Так что заскочите на минутку". "Нет, нет, работы загружать не буду. У вас выходной, помню". Связь оборвалась раньше, чем Марианна успела открыть хорошенький по меркам местных существ ротик, а Шерлок проворчал. «Ему доложили, что с нами тот, что потерял память. Конечно же, хочет быть в курсе всех наших дел». «Потому и начальник», — ответила Марианна. «А ты вон даже мной не интересуешься». Шерлок вздохнул. «Что делать, жена, дети?» «Когда это вас останавливало?» — удивилась она. «Жена — это жена». А я, это я. Я и не хотела бы стать твоей женой, это отвратительно. Но ты даёшь, сказал он обиженно. Мало того, пояснила она, что терплю тебя как напарника, а пришлось бы считаться и с помехой на кухне, и не только на кухне, сказал он с самодовольством. Прихожей тоже было неплохо, сбрасывай, от перекрёстка камеры смотрят досюда. Она послушно снизила скорость. перевела автомобиль на другую полосу, а там плавно подъехала к бордюру и выключила двигатель. Начальник полиции, как я помнил, соответствует прозвищу, хотя я не понял пока, назвали так из-за устрашающих размеров или потому что животное с таким именем не является разумным. Мы вошли в кабинет и остановились в двух шагах от двери. Бугай поднялся, огромный и пышущий жаром. краснолицей, с капельками пота на лбу. «Какая жара с утра!» — сказал он. «Вы на пляж?» «Городом любуемся», — ответила Мариана. «Гуляем. Когда в работе, то и не видишь. Да и мороженого давно не ели». Он, не дослушав, перевел взгляд на меня. «А ты, дружище, как?» Я развел руками, как принято в таких случаях. «Да пока вот так». «Хоть что-то вспоминаешь?» Я покачал головой. Нет. Но ощущение. Но-но, no, no, сказал он с нетерпением. Марианна и Шерлок заметно напряглись, а я пояснил: "Ощущение всё сильнее. Странные такие. Я и есть правильность, даже правильность. Вот моё ощущение. И послан сюда, как говорит Марианна, хотя на самом деле не послан. Я тут и возник. Возник для того, чтобы здесь установить правильность. Бред какой-то, сказал Шерлок авторитетно. Начальник полиции всё ещё не сводил с меня острого взгляда. Может, и не бред, произнёс он медленно. Если отшелушить коросту, из него всё вышибли, кроме того, что он защитник правильности и закона. Я же говорил, это у нас должно быть в крови. Всё можно забыть, но не чувство долга. Марианна напомнила. Так что с ним делать? Начальник полиции подумал, махнул рукой. Знаешь, пока установят его личность, держите при себе. Раз оба такие правильные. Посмотрит из полицейской машины, послушает сирену над головой, что-то в мозгах вдруг дощёлкнет в нужную сторону. Я молчал, слушал, а он спросил настойчиво: "Считаешь, закон и порядок важна?" "Очень", ответил я, "необходимость" Он кивнул. Согласен. Рад, что Марьяна, смотри, как он отвечает. Что-то не понимает вовсе, в чём-то колеблется, но насчёт закона и порядка твёрд и ясен, как газета Правда. Я бы сказал, что это в него вбили крепко. Никакая амнезия не вышибет. Хотите сказать, работал в полиции? Он качнул головой. Закон и порядок охраняет не только полиция. «Законность нужно соблюдать на всех уровнях». «Ну да», — ответила она нехотя, — «мы на самом низу». То-то он говорил, что закон и порядок должен быть везде и всюду, вплоть до управления звездами и галактиками. Шерлок усмехнулся. «Золотые слова! Видать, ловил не только карманников. Вообще, думаю, в тире выбьет десятку из десяти». Бугай покачал головой. И сталета ему в руки не давать. Мало ли, что у контуженных перещёлкнет в голове. Но повозить с собой можете. Пусть почувствует себя в привычной обстановке. Шерлок кивнул, а Марианна Зу улыбалась с облегчением. Спасибо, товарищ капитан. Он в самом деле начинает что-то вспоминать с нами. Я так и думал, ответил Бугай довольно. Мы ещё те психотерапевты. Знаем, что таким, как мы, надо оспеха. Шерлок и Марианна откозыряли и направились к выходу. На выходе из здания Шерлок сказал мне строго: "Капитан, отдал тебя на поруки Марианне. Смотри, не задуши её по дороге, а то вдруг померищится что-то забавное". "Душить?" переспросил я. "Забавно?" Они переглянулись. Марианна сказала с нервным смешком: "Нет, нет, это плохо. Душить нехорошо". Это нарушение порядка. Тогда душить не буду, ответил я. А что можно? Они переглянулись. Шерлок сказал с сочувствием: "Дружище, в заповедях все 10 запреты, и не в одном что можно. В расширенном варианте вообще 300 с плюсом запретов. Как жить? Но ну вот живём". Мэрианна села за руль, отпихнув Шерлока. Как я понял, здесь самки считают, что у них меньше прав в обществе, потому во всём стараются занять позиции выше мужчин. Те не спорят, уступают, потому что больше прав больше нагрузки и ответственности. А в этом обществе такое отношение уже сказалось резким снижением рождаемости, что плохо, но на самом деле хорошо и предусмотрено. Я посматривал в окно, подражая Шерлоку, потом решил, что раз я потерял память, то должен смотреть постоянно, как бы стараясь вспомнить свою предыдущую жизнь. С утра человеков на улицах было много. Сейчас поубавилось, но одни всё ещё спешат на работу или службу. Я пока не понял, в чём разница. Другие носятся по пунктам раздачи пищи. Здесь это сложный и очень затратный процесс, и вообще их существование постоянно висит на волоске, как они сами говорят. Поэтому не понимаю, почему могут представлять опасность. Эта мысль кольнула. Я попытался углубиться в неё, но она ушла, только осталось стойкое убеждение, что я здесь именно потому, что человечество представляет огромную опасность для вселенной. В зеркале я увидел суровое лицо Шерлока и перехватил его внимательный взгляд. "Что?" спросил он. "Что-то вспоминается?" "Да," ответил я. Он сказал с мрачным удовлетворением. «Тот-то тебя перекосило! Организм вспоминает реакции. Что увидел?» Мой организм ничего вспомнить не может. Просто я связал некоторые с условными раздражителями и велел ему реагировать заданным образом. Но Шерлоку такое не расскажешь. Я ответил сделанным смущением. «Да вот мелькнуло нечто, но яркое». Он нахмурился с разочарованием, но сказал наигранно бодро. Эти вспышки воспоминаний пойдут всё чаще. Потом всплывёт общая картина, и ты вспомнишь всё. Вот тогда и начнётся, что начнётся, он сказал странным голосом. А вдруг ты вообще нечто особенное и на особом задании. Тебя вырубили, но ты успел улизнуть на остатках рефлексов, а теперь отлежишься, вспомнишь всё и пойдёшь крушить врага. Марианна добавила весело: не отрывая взгляда от дороги. А мы поможем какой-нибудь громадный заговор тайных поставщиков оружия на восток. Мне всегда хотелось впутаться во что-то преступное и очень грязное, и хоть раз крупно нарушить закон, но оставаясь верной морали. Я насторожился, переспросил: "Нарушить закон, оставаясь верной морали?" повторила Марианна. потому что закон основывается на морали типа не убий, не укради, не солги. Понял? А закон лишь уточняет меры наказания. Убивать нехорошо, но можно, например, при самозащите или для спасения заложников. И вообще, в некоторых случаях можно отделаться только покачиванием головы и словесным порицанием, даже без занесения. Подтвердил Шерлок мечтательно. Помню, был такой период. Я пришёл в полицию курсантиком. Он начал рассказывать о том времени, когда в обществе был хаос. Я слушал, но думал параллельно о том, что природа, как они называют всю биологическую жизнь в общем, с появлением человека перестала отсеивать слабых, а отсеивание необходимо для выживания биологической жизни. Поэтому инстинкт двуногих толкает их на частичное истребление друг друга. Но в обществе это делать нельзя. Потому идут войны уже не между людьми, а между обществами людей. Сильное либо поглощает слабое, либо устанавливает над ним доминантное положение. Примерно такое наблюдал у муравьёв. Там тоже дерутся не особи, а сообщества особей, называемые муравейниками. Хотя, конечно, в человеческом обществе особи всё равно конкурируют. стараются захватить больше других, а такие как Марианны и Шерлок следят, чтобы захватывали, не убивая друг друга. Убивать можно только поставивших себя вне общества, либо особи из других обществ, а также тех, кто противопоставил себя их обществу. Очень сложная и причудливая жизнь. Я вроде бы уже знаю про неё достаточно много, даже больше, чем обычный житель планеты. Однако Шерлок и Марианна почему-то понимают всё. А я вот в растерянности перед самыми простыми для них вещами. Шерлок сказал жизнерадостно: "Но жизнь прекрасна!" Коробоид. "Прекрасна", согласился я. И этот мир, и эти существа. Марианна обогнала медленно ползущий впереди автомобильчик с приклеенным на заднее стекло значком У, сказала не поворачиваясь с неудовольствием в голосе. Ты осторожнее с этими словечками, я переспросил в недоумении. Какими? Этот мир, повторила она, эти существа неправильные. Она вздвинула плечами. Как тебе сказать? Правильное не всегда воспринимается правильно. Не понял? Я тоже не совсем. Но это так. Шерлок посмотрел на неё весело, подмигнул. Мне он напоминает кряк кажабера, бойфренда твоей бабетты, помнишь? Она чуть улыбнулась. "Да, но тот совсем уж. А этот может быть не настолько головой уроненный", сказал Шерлок недружелюбно. "А Крякажабер тоже так говорит, помнишь? Эта планета, эти существа. Мы пришли из ядра Вселенной яйца", напомнила она. "Да", согласился он. "Но мы все из яиц. Я вот тоже нашел в них сотни миллионов своих копий, но решил пощадить твои нежные уши". Мои уши ещё не то слыхали, отрезала она. А От тебя же? А кто этот крякожабер? спросил я. Можно с ним назначить свидание, пообщаться? Она вздохнула, а Шерлок сказал с весёлой издёвкой: "Можешь, он чувак продвинутый. Наверняка с такими взглядами толерантин и политкорректен по самой гланды". Марианна сказала мне: "Пожалуй, нужно будет отвезти тебя к нему, но не сейчас, а когда том, ответила она, морща нос. Попозже, сперва нужно утрясти с бабатой